Поиск 8. Центр. Продавец римского филиала Кокенстайн полагает, что Сергей, фотографии которых я ему предъявил, были проданы летом прошлого года иностранцу, хорошо говорившему по-испански, хотя, видимо, его родным языком был английский. Рыбин. Славину. Срочно уточните, каким рейсом возвращался в Союз Дубов, где он жил в Люйзбурге. Центр. Центр. Дубов возвращался в СССР из-за гранкомандировки, во время которой он жил в доме для советских специалистов, через Рим в июле 1977 года. Провел в Риме три дня, получив транзитную визу на 72 часа в аэропорту. Из бесед с Глэбом складывается впечатление, что он весьма озабочен нападением на Зотова и его арестом. Однако его озабоченность просматривается слишком явно. Славин. Константинов, сопоставив все эти данные, поручил капитану Никодимову провести встречу с Дубовым. Тридцатилетний капитан нравился ему. В нём был особого рода стержень, крайне важный для контрразведчика. Он не боялся опровергать сам себя, разбивал свои же доводы, казавшиеся ранее бесспорными. Кои кто бронил его за это тропыга. Константинов наоборот отличал постоянно, думающий человек обязан сомневаться. Нет ничего скучнее постоянной убеждённости в собственной правоте. Его-то капитана Никодимова добрый приятель Игорь Куценко работал в одном отделе с Дубовым. От Игоря Куценко капитан Никодимов узнал, что Дубов прилетел ночью, а утром, как обычно по субботам, пойдёт в Сандуны. Мы имеем право, сказал Константинов, на основании возбуждённого нами уголовного дела приступить к розыскным мероприятиям. Время настало. Знакомься, Серёжа, это мой приятель, на одной парте сидели. Никидимов Дубов. Предпочитаете здесь не пар сауне, спросил Никидимов. Следуете врачебным советам? Да я как-то к их советам не очень прислушиваюсь. Исповедую фатализм, что на роду написано, то от тебя не уйдёт, Куценко засмеялся. Капитулянство, Серж. Как знаешь, только можно слушаться врачей, а сыграть в ящик от пьяного шофёра. Разве нет? обернулся Дубов к Некадимову. Вас простите, как зовут? Антон? А по отчеству? Петрович? Чуть не пальчь заметил Дубов, но всё равно, а, п, мелочь, а приятно. Где работаете? В госбезопасности, а вы? Уважаю вашу фирму. У меня там есть друзья, майор Громово, не знаете? Откуда он? Я чужие секреты не открываю, ответил Дубов. Ц. Враг подслушивает, так кажется. Никадимов улыбнулся. Одно спокойное место баня, можно душу отвести. Кто откажется от чешского пива поднять руки? Как ни горько мне тянуть руку, но придётся отказаться, сказал Дубов. У меня сегодня голодный день, раз в неделю, как у йогов. Действительно лёгкость чувствуете? спросил Никадимов. Действительно. Йоги откровение нашего века, Антон Петрович. За границу ещё не ездили? Нет. пошлют, купите книг по йогам, искренне советую. Хотите продемонстрирую йогу в действии. Вот, хочу. Дубов раскурил сигарету, приложил её к коже у локтя, посмотрел на Никодимова и Куценко быстрыми, и как показалось капитану, смеющимися глазами. Видите, я не реагирую на боль. Йога позволяет выключать какие-то чувства без всякого урона для психики. Вы спрашивали, где я работаю? Мы работаем вместе с Игорем. Развён не сказал вам? Так он и не спрашивал, Серж. Новая генерация усмехнулся Дубов, сбрасывая простыню. Доверие и убеждённость. Пошли париться. Он пропустил Куценко и Никодимова, дошёл с ними чуть не до двери в банное отделение, потом внезапно повернул назад. И дети, я догоню. Куценко хотел было подождать, но Никодимов подтолкнул его. Пойдём, догонит. Дело может какое у человека. Чистисты, наблюдавшие за Дубовым с других лавок, отметили, как он вернулся на место, налил себе пива в тот стакан, из которого только что пил Никодимов, сделал быстрый глоток и побежал в парную. Парился Дубов обстоятельно, как работал. Обскрёбывался мыльницей, кожа его сделалась сине-красной. Он отдувался, повторяя: "Ну, счастье-то, а? Ну и счастье". Никодимов улыбался ему, а видел взбухшее тело Ольги Винтер. когда ночью ее вынули из гроба на Троекуровском кладбище и повезли в сельскую больницу на вскрытие. Ни в одну из московских клиник по соображениям конспирации вести не решились. Одно слово старику Винтеру, и все станет известным Дубову. А если он действительно агент ЦРУ? Проскурин тогда в маленькой оцинкованной комнате районного морга спросил Константинова. «И вы все еще сомневаетесь, что Дубов и есть тот самый дорогой друг?» Когда и если мы возьмем его с поличным, перестану». После первого захода в парную Дубов укутался двумя простынями и пошел делать педикюр. Именно в этот-то момент Никодимов отдал все костюмы в утюжку. Там взяли ключ от комнаты Дубова и сфотографировали записную книжку. Дубов, однако, не рассчитал, очередь его прошла, и он вернулся на свое место. Никодимов по-прежнему угощал Куценко пивом. Казалось, портфель его был бездонным. А где мой костюм? спросил Дубов, не глянув даже на вешалку. Казалось, он замечал всё, что происходило вокруг него. Я сдал в утюжку. Игорь, ваш и мой. Не надо бы, Антон Петрович, я в банях не глажу. Я это умею делать сам. Ну да ладно. Хорош пар, а? Пар хорош, согласился Никидимов. Надо будет в следующий раз соли принести. А зачем? удивил Скуценко. Эх вы, парильщики, улыбнулся Никидимов. В старину мазали тело мёдом, сейчас солью. Стимулирует потовыделение, килограмм далой. Способ опробован на себе, чудо что за способ. Берём на вооружение, сказал Дубов и блаженно закрыв глаза, откинулся на спинку дивана. Когда банщик принёс костюмы из гладилки, Дубов ненароком тронул карман пиджака. Там ли ключи? На месте. Слепок однако уже был сделан. Подполковник Сидоренко, сосед Дубова, достал из футляра очки в старомодной металлической оправе, водрузил их на мясистый нос, внимательно посмотрел на Константинова и спросил: "В болезнь 37-го года не впадаем, товарищ генерал? Вотаки синдром подозрительности. Нет, товарищ Сидоренко, не впадаем, убеждены. Я не могу вам открыть всех фактов. Я могу лишь поделиться сомнениями. Извольте Представьте себе, что человека приглашают в докторантуру. Он отказывается. Если вы имеете в виду Сергея Дмитрича, то он пишет докторскую, не прерывая работы по специальности. Я бы хотел в этом убедиться. А вы? Представим себе далее, что человеку предлагают работу в той организации, где денег платят на 100 рублей больше и должность порядком выше. Если вы имеете в виду Дубова, то он лишён алчности, живёт очень скромно. Но когда человек, отказываясь от предложений, которые ему сделали, всеми силами стремился попасть в секретный отдел, которому приковано внимание разведки, как бы вы к этому отнеслись? Это рецидив тридцать седьмого, товарищ генерал, убеждённо сказал Сидоренко. Так каждого человека можно подверстать под шпионы. Хорошо. Я даже, признаться, рад, что вы так его защищаете. Но замечу, что мы пригласили вас просить о помощи. И помощь эта сводится к одному лишь — уехать в санаторий и оставить нам ключ от вашей комнаты. Мы не имеем права вам приказать, понятное дело, мы можем лишь просить. А вы, естественно, в праве отказать нашей просьбе. Одно лишь вы не в праве сделать. Вы не имеете права рассказывать вашему соседу об этом разговоре. «Это я обещаю». но ключ вам передавать не намерен. Как вы относились к Ольге Винтер? Она была чудесным человеком, чудесным. Дубов любил её? Он хорошо к ней относился. У него бывали другие женщины. Мы живём в такое время, когда на это стали смотреть иначе. И потом я против того, чтобы человека из-за какой-то связи, случайной связи обвиняли всеми смертных грехах. Я тоже против этого, поверьте. Просто меня, чисто по-человечески, интересует ваше мнение. Любил он её или нет? По-моему, да. Он сильный человек волевой, он поставил перед собой задачу добиться высокого положения по работе, поэтому, видимо, временами бывал угрюм с ней. Но это не от того, что она его тяготила, мне кажется. И потом она очень Как бы это вернее сказать, демократично было, что ли? Умела понимать молодого, умного мужчину, а она его любила очень. От того-то и принимала целиком. Целиком ли? Бесспорно. Вам Дубов говорил, что Оля Винтер умерла от воспаления лёгких. Я сам это видел, товарищ генерал. Тогда ознакомьтесь, пожалуйста, с заключением медиков. Кавалер трех орденов Красного Знамени, потерявший под Бреславлем от власовской пули жену, девятнадцатилетнюю сестру милосердия Ирочку, которая была на третьем месяце беременности, оставшийся одиноким, за рог на верность дал рыцарский. Сидоренко тридцать послевоенных лет искал смерти. Работал в угрозовске, в бандотделе, лез под выстрел, не получил и царапины. Когда с бандитизмом покончили, уехал в Арктику. Первым высаживался в таёжную глухомань, забивал колышек, стал строителем. Получил за Тюмень знак почёта, стукнул инфаркт, дали комнату в Москве, проводили на пенсию. На вопрос о том, отчего не вступил в партию, отвечал на первый взгляд странно. О то, что жену не уберёг и маленького. Они приняли мою пулю. Однажды, впрочем, добавил: "Академик Туполев хорошо как-то сказал на митинге: Я хоть и беспартийный, но родину тоже люблю. Вы полагаете, что Олю отравил Дубов? спросил Сидоренко после тяжёлой паузы. Поверьте, я хотел бы ошибиться. Для этого-то мне и нужно ваше согласие на то, чтобы вы поехали сейчас с нашими товарищами, сели за стол и постарались восстановить жизнь Дубова день за днём с тех пор, как он вернулся из-за границы. Лейтенант Дронов вошел в комнату Дубова, остановился у двери, осматриваясь. Абсолютный, несколько даже монастырский порядок. Письменный стол, на котором стоял сверхмощный приемник-панасоник. Большая лампа, бронза и кость. Странно диссонировал с этими двумя вещами длинный китайский фонарь. Три двадцать. Чаще всего продают в военторге, очень хорош на рыбалке и охоте. Сделал фото приемника. Спрятав аппарат, огляделся. Книги на полке были тщательно протёрты, всё больше классика, подобрано аккуратно по размерам и цвету корешков. В томике Диккенса Дронов обнаружил 3000 рублей русскими 100-рублевыми купюрами. Дронов за день до этого ознакомительного визита встретился совершенно случайно с племянником Дубова. Тот рассказал, как Серёжа пунктуален в денежном отношении. Взял у меня 100 рублей, ему вечно не хватает. Так отдал в течение 3 месяцев, по тридцатке из каждой зарплаты, точно к сроку. Дронов сфотографировал купюры, заложил их аккуратно на место. В столе царил такой же порядок: скреплённые листочки оплаты света и газа. Ни писем не было в его столе, ни адресов, ни телефонов. Словно бы жил здесь человек, который знал, что к нему могут прийти, и поэтому заранее готовившийся к визиту. «Смотрите, пожалуйста, всё открыто, вот он я перед вами весь насквозь». Никаких зацепок, не то что улик, осмотр комнаты не дал. Три тысячи, спрятанные в книге, нюанс это, а не улика. Наблюдение показало, что после возвращения из Сандунов лесник врезал в дверь своей комнаты второй замок, купленный им по дороге из бани. Затем спустился во двор, завёл машину «Волга», номерной знак «2721». И выехал на Садовое кольцо. Около метро Парк культуры он развернулся и оставив машину около института международных отношений, сел в метро. Доехал до станции Библиотека имени Ленина и покинув станцию, вышел на Калининский проспект. Здесь, не входя ни с кем в контакт, он подошёл к магазину Мелодия и остановился, посмотрев на часы. В 17:20 к нему подошла девушка невысокого роста, черноглазая брюнетка в синем джинсовом костюме. Вместе с которой Лесник сел в метро на станции Арбатская и вернулся к машине в 17:59. Вместе с Чорненькой Лесник поехал в ресторан Русь, где им был заказан ужин. Четыре порции зернистой икры, салат из свежих овощей, масло, поджаренный чёрный хлеб, филе с шампиньонами под красным вином и кофе с мороженым. Из алкогольных напитков Лесник заказал 100 г коньяку марки КВ, которым угостил Чорненьку. Сам же ничего не пил. В 21:45 лесник вернулся с девушкой домой, где они остались ночевать.